Глава восьмая. Скелеты в шкафу. Ася. Стоило услышать доносящиеся из кухни гостиной напряжённые мужские голоса, и флёр счастливой ночи тут же растворился с появлением первых лучей солнца, словно предрассветный туман. Сладкая из тома в теле улеглась, уступила место тревоге. От очередных секретов внутри всё сжалось в тугой узел. У меня снова появилось множество вопросов а у кого-то явно нет желания на них отвечать. «Здравствуй, Матвей. Здороваюсь с полковником, не сводя взгляда с напряжённой спины Дмитрия. Его мышцы застывают без движения». «Доброе утро, Анастасия». Произносит Матвей, прочищая слегка зажатое горло, чем привлекает на секунду моё внимание. Подхожу к дивану и останавливаюсь у кофейного столика, замечая боковым зрением небрежно сложенные на нём бумаги и включённый ноутбук. Напротив, на чёрной стеклянной дверце духового шкафа, улавливаю своё отражение. Тонкая и бледная фигурка, облачённая в белую мужскую рубашку, прикрывающие ноги до середины бедра. Пришлось воспользоваться запасной одеждой Дмитрия. Мои вещи до сих пор не распакованы, находятся в чемодане у входной двери. Матвей делает одолжение, не разглядывает меня с головы до ног, и я облегчённо выдыхаю, ожидая ответа на поставленный мною вопрос. Дима, опомнившись ленивым движением, ставит в стакан, затем медленно опорачивается ко мне и подходит вплотную. «Доброе утро, любимая!» Целует в скулу, опуская тёплые ладони на плечи. Гладит их успокаивающе. Желание злиться тут же проходит. А вот тревога ещё глубже закрадывается в душу. «Мне казалось, что мы договорились. Между нами больше не должно быть никаких секретов». «Уверена, что хочешь знать ответы». Это не столь важно, чтобы снова переживать из-за всплывающей дополнительной информации. Приподнимаю лицо и пристально всматриваю с его усталые, чуть прищуренные глаза, давая понять, что отступать я не намерена. Дима обреченно вздыхает, затем обнимает за плечи, тесно прижимая к себе, словно пытается защитить от предстоящей невидимой угрозы. И тихим голосом вводит меня в ступор. Твоя покойная сестра родила Александра от Вячеслава Зарубина. Он его биологический отец. Что? Это ничего не значит, Ася. Заверяет на полном серьёзе. Для меня сей факт ничего не меняет. И для тебя тоже. Просто забудь. Но... Очнувшись, пытаюсь разобраться в сказанном. Слава ведь не знал, иначе... Знал раздаётся уверенный голос Матвея. Но он не поверил ей. Даже не стал наводить справки, посчитав за бредовый шантаж. Ребёнок от шлюхи мог быть чьим угодно. Да и обстоятельства, при которых Светлана забеременела, он не держал в памяти. У него таких, как она, было хоть пруд пруди Ася, какое это сейчас имеет значение? Дима сжимает мои плечи, вынуждая сосредоточиться на нём. «С его смертью на сотне проблем стало меньше, разве нет?» «Дим, это она его? Светлана его заказала?» «А она?» «Отвечает вместо Димы Матвей». «Но причина крылась не в отвергнутом сыне, в тебе. Она ненавидела всех, кто к тебе неровно дышал. Твой покойный дед и даже её родной ребёнок попали в списки неугодных. ею управляла месть». Случайно подслушав разговор деда об антиквариате, решила поделиться секретом с Зарубином, чтобы заполучить его благосклонность. Но и тут облажалась. Он предпочел тебя ей. — Откуда тебе всё известно? — растерявшись, кидаю на полковника вопросительный взгляд. — Слава никогда меня не любил. Это чушь. Он вообще любить не умел, ну, может быть, кроме себя самого и своих грёбаных денег. Узнал за слов последнего любовника Светланы её подельника, стрелявшего в ваш автомобиль на трассе. На последнем допросе он всё подробно рассказал. Его арестовали? Он скончался этой ночью от сердечного приступа в СИЗО. Матвеен нахмурился и потёр ладонями лицо, прогоняя усталость, после чего продолжил. Последней каплей для Светланы стал твой день рождения. В отеле ты их застукала за изменой. После чего Вячеслав её отверг, выплеснув унизительное признание, что на и ногти твоего не стоило это после всего, что девка для него сделала. Сказал, что ты единственная годилась матери для его будущего наследника. Света взбесилась. Придумала план мести. По счастливому стечению обстоятельств слямзала у него крупную сумму денег и разыграла свою смерть. «Какого наследника?» Освобождаюсь из объятий Дмитрия, округляя глаза. Вячеслав не отличался вежливостью и тактом, не проявлял заботу к женщинам. Для меня он всегда был циником, а уж о том, что бродить ему ребёнка, и речи быть не могло. Если мужчина не говорит «люблю» и не дарит цветы, это не значит, что у него нет чувств к женщине. Многие способны скрывать их под маской цинизма. Как же ты в него влюбилась тогда, а? За что, интересно? Это было в прошлой жизни. Отвечаю, не сдержав резкости в голосе. Он был другим вначале. Хорошо притворялся. Я не хочу обсуждать наши с ним отношения. Инфаркт твоего деда был не случайным. Его отравили по приказу Зарубина. Светлана подсыпала ему яд на его же день рождения. Клиническая картина. В таких случаях соответствует смерти от инфаркта инсульта или сердечной недостаточности. Теперь ты знаешь правду. Записка деда. Пытаюсь вспомнить обрывки фраз, и слёзы наворачиваются на глаза. Последняя ниточка, что нас связывала в этой жизни. Его ровный почерк до сих пор стоит перед глазами. Прикрываю веки и мысленно обвожу каждую буковку дрожащими пальцами. Деда, дедулечка, мой родной. «Мой хороший. Ася, внученька моя, если ты читаешь эту записку, значит, меня давно нет в живых. Не горюй, доченька. Помни, что ты сильная и умная. А я стар, и нечего меня жалеть. Славку мудака своего гони в шею. Не он тебя. А Светку Загорную, сестру твою родную по отцу, к себе и близко не подпускай. Змеюку подколодную. а матери твоей рая может рассказать». «Если ты захочешь знать, а сейчас о главном. Иконы вернуть нужно». к те запискам Матвей? Я так и не успела толком её прочесть. Смахиваю выступившие слезинки в уголках глаз и казню себя за то, что сразу не раскусила Светлану, что позволило ей прийти в наш дом и прервать его жизнь раньше времени. Записка приложена к делу. Она снимает с вас всю ответственность. Как только Министерство культуры закончит экспертизу, «Ценности направят куда следует. Пусть ими занимается государство». Матвей закрывает крышку ноутбука и, не торопясь, вынимает из него флешку, отправляя в карман. Задавать вопросов почему-то больше не хочется. Как и погружаться в их суть. Боюсь, что очередной такой секрет добьёт мою психику окончательно. Возможно, Димка прав. Не стоит зацикливаться на прошлом. «Ася, тебе нужно развеяться». Дима приобнимает меня сзади за талию, опуская подбородок на моё плечо. «Может, возьмёшь Сашку, съедите в торговый центр рядом с моим офисом? Шоппинг, как известно, лучшая терапия от стресса. Детский парк рядом. Я разберусь с текущими делами, затем пообедаем вместе. М? Как ты смотришь на это?» «Надеюсь, охрана нам больше не понадобится. Последнее, что меня интересует». «Нет». Отвечает полковник, поднимаясь с дивана. «Причин представлять к вам обоим телохранителей я больше не вижу». «Отлично. Тяжело вздыхаю и говорю уже окрепшим голосом. «Значит, я могу заняться своими делами и подыскать хорошую школу на сентябрь для Сашки?» «Всё что угодно, маленькая. Главное, чтобы ты не скучала, пока я буду работать в офисе. Пожалуй, я пойду». Матвей огибает диван и останавливается напротив нас. Мобильный Дмитрий оживает, привлекая к себе внимание. «Я отвечу». Целует затылок и тянется за гаджетом к столу. Рука замирает в воздухе, но спустя мгновение принимает звонок на громкой связи. «Аля?» Отвечает, не сводя с меня сосредоточенного взгляда. «Здравствуй. Как ты? Как наш сын? Я соскучился по Илье». Нам бы встретиться и поговорить. Его рука Наталью сжимается крепче, пальцы властно впиваются в бок. Я замираю, едва дыша, пытаясь усмирить учащённое биение сердца, но всё зря. Чувствую, как ревность тянет свои щупальца к моему горлу, оплетает его и становится трудно дышать. Снова. «Доброе утро, Дмитрий. За хриплым голосом следует глубокий вдох, после которого виснет недолгая тихо пауза. «Я приеду к тебе в офис. Думаю, так будет лучше всех. Как твоя девушка. Соболезную, Дим. Макс мне всё рассказал». «Спасибо, Аль». «Какое-то время кусать задумчиво губу». «Может быть, сегодня после обеда? Илью, возьми с собой». «Сегодня не могу. Никак. Нужно закончить кое-какие дела перед отлётом. Давай завтра в первой половине дня». «Хорошо. Как тебе будет удобно». «Я пришлю за вами машину. Адрес скини смс-кой». «Не стоит». Матвей прерывает разговор. «Я сам привезу. Мне нужно к Максу заскочить ненадолго. заодно одну слюху увижусь». Из трубки едва слышится разочарованный стон. «Ладно, чёрт с вами. Всё равно не отпустите, пока крови не попьёте».